Дверь в кабинет ректора резко распахнулась, а внутрь влетел перепуганный профессор Филин. Господин Годунов, воскликнул он, всплеснув руками, это просто что-то невероятное. Успокойся и докладывай, как положено, сухо произнес ректор, стоя к нему спиной и глядя в окно. Я, я, профессор задыхался от новостей и бега. Там творится не весть что. Где там? В реальном мире, конечно же. Он огромен. Гдунов все же повернулся и сурово посмотрел на подчиненного. Где именно и что там творится? Куб лабиринта! Вновь воскликнул Филин. Артефакт задействован. А еще, еще! Ясно. Бесцеремонно перебил его ректор и кивнул на выход. Собери группу лучших бойцов, у нас срочное задание. И, чуть подумав, добавил: И найди Кавригина, -ка он пойдет с нами.